Глава 3. Новый босс. Энди. На входе в главное здание меня просветили лучами металлодетектора, проверили на наличие устройств, после чего выдали временный пропуск. Стояла подозрительная тишина, как будто здесь вообще никто не работал. Но вскоре я поняла, что это не совсем так. По пути стали попадаться люди. Вероятно, сотрудники офисного центра просто не слонялись по коридорам без дела. Я показала охраннику пропуск и вошла в кадровый отдел. где за прозрачной перегородкой сидели несколько миловидных девушек. Очередь была небольшой, поэтому я взяла номер и расположилась в удобном кресле. А вскоре меня подозвали к одному из окошек. За перегородкой на высоком подвижном стуле находилась молодая женщина с платиновыми волосами, одетая в строгий костюм с неизменной эмблемой корпорации. Поздоровавшись, я вывалила на стол все запрашиваемые ими сообщения и документы и просунула их в окошко. Что от меня ещё требуется? Она мельком взглянула на пластиковые карточки, после чего сухо выдала: "Ожидайте, мисливанд". Я уселась на белоснежный стул для посетителей и принялась ждать, пока она оформит мою карточку. Попутно разглядывала обстановку, но ничего интересного не заметила, поэтому стала изучать идеальное, как у куклы, лицо сотрудницы. Надо же, она вся не настоящая, словно и не живая. Даже движения походили на механические. Кто знает, может, она вообще киборг? либо их всех тут до такой степени выдрессировали. Да и плевать. Можете забирать свои удостоверения. Вам нужно зайти в отдел безопасности, подписать некоторые документы, потом вернётесь ко мне за дальнейшими указаниями. Все необходимые данные я уже отправила по сети. Ловите схему, чтобы не заблудиться. Мой ком издал слабую вибрацию, принимая файл с маршрутом. Хорошо, спасибо, выдала я и поднялась, пытаясь держать осанку, как делала эта девица за стеклом. Вдруг и у меня когда-нибудь получится соответствовать критериям, негласно принятым в корпорации. На этой мысли я ехидно усмехнулась. Отдел безопасности находился несколькими этажами выше, и мне пришлось проследовать в лифт, кабина которого оказалась полностью прозрачной. Из него можно было разглядеть всю лифтовую шахту. Вероятно, это являлось некой мерой безопасности. Но я не завидовала здешним сотрудникам. В здании практически невозможно укрыться от посторонних взглядов. Не удивлюсь, если в туалетах всё напичкано камерами. Сверяясь со схемой, я крутила головой, пока до меня не дошло, куда идти дальше. Как бы я ни пыталась оставаться беспристрастной и не заинтересованной обстановкой, наверняка внешне выглядела ошарашенно. Я прямо чувствовала, как мои глаза округляются при виде всяческих новшеств. Иногда и вовсе ловила нижнюю челюсть. А ещё из огромных окон можно было разглядеть весь уровень с его инфраструктурой — дорожками, зеленью. на многочисленными экранами кафе для сотрудников. Так я и добралась до отдела безопасности. Внутри оказалось довольно шумно. Мужчины и женщины в тёмной униформе следили за многочисленными мониторами, где показывались различные коридоры. Но поскольку дальше имелось ещё несколько кабинетов, я поняла, что самое интересное происходит за закрытыми дверями. Все что-то обсуждали, но замолчали с моим появлением. "Ну, устраивайтесь на работу?" Сотрудница дождалась положительного ответа. Вам туда. В небольшом кабинете встретил невысокий смуглый мужчина с раскосыми глазами. Выяснив, кто я такая, он подсунул документ, который я быстро прочла. Большинство его пунктов гласило о том, что я беру на себя обязательство по нераспространению информации в любой форме. За нарушение меня могли привлечь к ответственности, в том числе и уголовной, на усмотрение администрации. Ла-бла. В общем, всё то, о чём и предупреждал меня Олли Райдер. Ещё немного сомневаясь, я всё же приложила к документу палец. После этого прошла в кабинку, где меня со всех сторон сфотографировали, а ещё записали голос и попросили оставить отпечатки пальцев. Кажется, с таким уровнем безопасности про шпионаж можно забыть, либо собрав всю информацию разом, навсегда покинуть корпорацию. Любые сведения, переданные сопротивлению, огромный риск. Я уже совсем не радовалась перспективам. Но пока я ничего такого и не узнала. Быть может, вылечу с работы раньше, и проблема устранится сама собой. Я, конечно, отчаянная, но не до фанатизма. Лучше бы вообще не соглашалась на собеседование. Да и потом, стоило держать язык за зубами. Ну что сделано, то сделано. Не успела выйти из кабинета, как в отдел буквально влетел мужик в чёрном камбезе с оружием на поясе. Я замерла, наблюдая за реакцией остальных. Где Рингард? Торн приказал срочно добавить людей на место проведения съёмок, они опасаются возможных провокаций. Торн. Меня слегка заколотило при упоминании этого имени. Всё это время я старалась не думать, что сегодня сменится управляющий, и лишь теперь осознала неизбежность того, что в ближайший год именно он будет возглавлять спектр. Соответственно, мы с ним можем встретиться лицом к лицу. Сейчас отправим туда ещё парней. Зачем так шуметь? Мог бы просто отправить сообщение. Одна из дверей открылась, выпуская наружу коротко стриженного широкоплечего мужчину с волосами цвета тёмной меди и карими глазами. Видимо, это и был тот самый рингард. Выглядел он весьма грозно, остальные работники побаивались даже поворачивать голову в его сторону. Отчего я сделала вывод, что этот охранник здесь главный. Интересно, что там за съёмки проводят? Наверняка тот самый момент передачи власти, который каждый год показывают людям по визору, промывая мозги и втирая всякую чушь о незаменимости спектра. Так что ответить? Продолжал допытываться вошедший. Я сам иду на место. Отмахнулся Рингард, покидая отдел и по пути давая кому-то указания через диспорт — гарнитуру, вживлённую в коже на виске. Поскольку меня уже отпустили, я пошла в кадровую службу, но постоянно ловила себя на том, что невольно слежу за безопасником. В принципе, нам с ним оказалось по пути. На несколько минут, пока ждала лифт и спускалась, и я потеряла его из виду, а затем вновь заметила возвышающуюся над остальными стриженную голову с модно выбритыми висками. А потом, когда проходила большой холл, Увидела множество репортёров, что явно готовились брать интервью у Кристиана Торна. Ничего ведь не случится, если я на несколько минут задержусь и посмотрю хоть одним глазком. Наверняка в реале можно увидеть то, чего не покажут официальные каналы. Дальше пройти я не могла из-за охраны, поэтому задержалась у прозрачной перегородки, буквально прилипнув носом к стеклу. Собравшиеся в зале люди и оборудование мешали рассмотреть детали, но основное было понятно. Я хорошо видела Элиано Но пока нигде не замечала Кристиана Торна. Вместо него всё внимание оказалось приковано к другому человеку, высокому молодому брюнету, лицо которого мне никак не удавалось толком рассмотреть. Кажется, они с Элианой Дентри вместе говорили на камеру речь, а я ничего не понимала. Что здесь делает этот парень? И где сам Торн? Может, он скоро подойдёт, а молодой один из сотрудников или какой-то начальник? Но тогда почему на него направлено столько камер, словно он пуп Галактики? Девушка предъявите документы. Грубо тронули меня за плечо. Это вышло так неожиданно, что я даже вздрогнула, а потом полезла в карман за временным пропуском. Что вы здесь делаете? Сурово поинтересовался охранник, просканировав прибором карточку. Мне просто любопытно. Каждый на планете хочет увидеть главу корпорации. Невинно пожала я плечами. Вам нельзя тут находиться. Прошу срочно покинуть территорию. Да, конечно, я уже ухожу. Я не собиралась связываться со службой безопасности, но напоследок ещё раз оглянулась на зал, где проходило торжественное мероприятие. Ох, и зря это сделала. Прямо напротив меня за стеклом в этот момент и оказался человек, на которого я обратила внимание. Теперь я могла видеть его вблизи. Поэтому буквально впилась взглядом в красивое и немного жёсткое лицо с высокими скулами, неожиданно почувствовав небольшое волнение и раздражение. Но ещё секунду назад я была спокойна как удав, а теперь прямо выходила из себя и вообще не понимала, что со мной происходит. Мне это совершенно не нравилось. Эмоции бунтовали, перемешиваясь друг с другом в безумном калейдоскопе. А потом я ощутила ко всему прочему и сильное удивление. Чему я так удивлялась? Или это вовсе не мои эмоции? Брюнет за стеклом тоже заинтересовала моё состояние, словно он увидел, что со мной в этот момент творится нечто странное. Он шагнул ко мне, и я в ответ уставилась на него. Нас разделяла перегородка, но она не мешала чувствовать мужчину. А он протянул руку, коснувшись её стекла, и я поняла, что хочу сделать то же самое. Наши руки почти соприкоснулись через преграду, что казалось странным. Мой взгляд пробежался по резким чертам лица, и они вдруг показались весьма знакомыми. Мы встречались раньше. Теперь я была в этом уверена наверняка. Его лицо много лет подряд снилось мне в страшных снах. Но именно он и спасал каждый раз от кошмара, что меня преследовал. Те сны вовсе не были плодом моего воображения. Они лишь проецировали жёсткую реальность, с которой я столкнулась ещё в детстве. И мужчина тоже был реален. В моих последующих фантазиях он представал настоящим ангелом-хранителем, человеком, благодаря которому я до сих пор жива. Я помнила эти глаза, ярко-зелёные, согненные карими ободками вокруг зрачков. Такие забыть довольно сложно даже годы спустя. чуть вздёрнутый нос с небольшой горбинкой, квадратный подбородок с ямочкой. И сейчас я не могла поверить, что вижу его вновь, потому как всё это время считала погибшим. За моей спиной говорил охранник, но что-то заставило его отойти. Мимо пронёсся приказ, направленный дезопаснику, а не мне. Но и я его тоже почувствовала. Я вообще ощущала всё то, чего не должна была. Поток чужих эмоций фактически оглушал своей энергией. И с непривычки я ощутила неимоверную слабость, от которой стали подкашиваться ноги. В глазах потемнело быстрее, чем я смогла что-либо понять. И я опустилась на пол, последнюю секунду заметив, что мужчина за стеклом куда-то пропал. Алекс. Встречу с репортерами и собрание, на котором меня собирались официально представить как нового главу корпорации, назначили на полдень. А я до сих пор не мог прийти в себя, хоть после пробуждения миновали почти сутки. злила буквально всё, начиная с того, как передо мной лебезили сотрудники, узнавая правду, и заканчивая службой безопасности. Потому как я чувствовал их настоящие эмоции, и они зачастую отличались от внешнего проявления. Дар, который помогал распознавать их, одновременно являлся и проклятием, ведь порой лучше не знать, как на самом деле относятся к тебе окружающие. Лишь Дэймон Фортэм оставался беспристрастным, потому я старался общаться с ним. Но сам он редко появлялся в главном здании корпорации, в основном проводил время в корпусе сна, не привлекая к себе внимания. Немногие знали, чем он на самом деле занимается, считая Фортема одним из наших штатных учёных. Вот и сейчас его здесь не было. Зато остальные щедро одаривали меня своим присутствием. Рядом постоянно крутился Эрингард Лин, разнюхивая обстановку, словно послушная ищейка. Правда, потом ушёл в отдел безопасности, но вскоре пришлось позвать его вновь. В перемены верилась с трудом. Всё вышло слишком уж неожиданно. Мне до сих пор казалось, отец вот-вот вернётся, и всё окажется розыгрышем. Хотя я отлично осознавал, как прежде уже ничего не будет. Похороны завтра, но мы не собирались устраивать пышных проводов. Конечно, можно было отложить кремацию, но служба безопасности так и не отыскала следов проникновения в лабораторию или наличия подозрительных веществ в теле. Поэтому и я не видел смысла тянуть. Из-за траура торжественную церемонию передачи власти пришлось сократить до минимума. Мы лишь позвали репортёров, чтобы сообщить о смерти Кристиана и переходе прав на его долю в корпорации. А Элиана произнесла трогательную прощальную речь, представив меня преемником отца. Скоро нас покажут по всем общественным каналам, уже к вечеру новости расползутся по пирамиде, и каждый житель от мала до велика узнает о новом неприкосновенном. Ведь на фронтере не так уж часто происходит что-то интересное. Обсуждать события будут везде, начиная с самой корпорации и заканчивая ночными клубами, куда я раньше иногда заходил инкогнито. Но пугало вовсе не новая должность и ответственность. Кто-то, возможно, убил отца, следовательно, может избавиться от любого из нас, в том числе и от меня. Я даже приказал усилить охрану лишь бы избавить себя от мысли, что кто-то в этот момент может за мной следить. Как только официальная часть закончилась, я отошёл в сторону. Как вдруг заметил за стеклом девушку с приятными чертами лица и стройной подтянутой фигурой. На ней не было костюма, в каких ходили люди в корпорации. Значит, она не из наших, либо попала сюда по другим делам. Было даже непривычно видеть здесь человека в джинсах и облегающей чёрной рубашке, с рюкзаком на одной лямке, который висел скорее на боку, чем на спине. Голубые глаза внимательно изучали меня, но тут девицу отвлёк охранник. Показалось, что она ведёт себя странновато, и я попытался прочесть её эмоции, но ничего и не ощутил. Не чувствовал её фон, её желания, ничего. Зато самому вдруг стало легче, словно она приняла часть моего раздражения на себя. Что за кворховая ерунда? Такого ведь не бывает. И я решил проверить вновь, транслируя ей свои эмоции, и видел, как она откликается на них. На лице амелкал весь спектр чувств, которые испытывал я. Обычная девочка удивляла всё больше. Я даже отогнал охранника, внушив ему желание убраться, настолько меня привлекла незнакомка. А она взяла и грохнулась в обморок. Хоть бы я её не убил. Не хотелось бы потерять столь редкий экземпляр сразу же после находки. Возможно, она тоже обладала какой-то новой формой эри. И я желал узнать о ней как можно больше. Я и сам не заметил, как обежал вокруг стены через запасной вход и очутился рядом. Около нас уже успели собраться люди. Но я рявкнул, чтобы они разошлись, а сам склонился над девушкой, прощупывая слабый пульс. Дотянет ли она, пока придёт врач? Выругавшись про себя, я понял, что быстрее будет доставить её в медпункт лично. Поэтому подхватил её на руки, направляясь к лифту. За мной следовала уже неизменная охрана, и даже Ринкарт догнал. Я видел её час назад в нашем отделе, вспомнил охранник. Но она не похожа на сотрудницу. Вот ты сейчас и выяснишь, кто она такая. Кажется, у неё есть пропуск, она показывала его охраннику, резко ответил я, боком входя в кабину. Длинные ресницы девушки слегка подрагивали, губы что-то беззвучно шептали. Густые и прямые волосы шоколадного оттенка с рыжинкой свисающие катали мою руку. Смешная она, необычная. Интересно, что делает в корпорации? Быть может, она одна из репортёров? Тоже не похоже. Она меня прямо заинтриговала. В медпункте уже встречали дежурные медики. которым успел позвонить Рингард. Я уложил девицу на кушетку, внимательно наблюдая, как врач присоединяет её к аппаратам. Вы ничем не поможете, лучше подождите в зоне отдыха, господин Торн, обратился ко мне старший медик, с которым мы были давно знакомы. Что с ней? Похоже на внезапный упадок сил. Возможно, сказался какой-то стресс. Сейчас мы приведём её в чувство. Хорошо. Я искоса посмотрел на врачей и вышел в холл, где меня уже ждал глава безопасности. Бос «Я всё узнал. Её зовут Андреа Левант. Вчера она прошла собеседование, и её взяли на работу помощником Ирвина Вейна, главного инженера третьего блока. По образованию девица механик-технолог. Она успела оформиться, прошла вводный инструктаж и должна была вернуться в кадровый отдел. Но почему-то свернула не туда, куда надо», — доложил мне Рингард. «Андреа, значит. Необычное имя для девушки». Я даже покатал его на языке, словно пробовал на вкус. Журналисты могли видеть, что вы несёте её на руках, господин Торн. Может, приказать прошерстить все записи их камер, чтобы не пошли ненужные слухи? Нет, не стоит. Даже если кто-то снял нас, это лишь послужит дополнительной рекламой. Неприкосновенный спас простую девушку потому, как заботится о своих подчинённых, следовательно и обо всех жителях пирамиды. Вот только это, именно я её чуть не убил своими эмоциями. Хотя спас вовсе и не потому. Мне было жутко интересно, чего она на меня так глазела и что у неё за способности. «Как скажете», — недовольно буркнул глава безопасности. Вот и славно. Я вдруг заметил вышедшего из медпункта врача и направился к нему, больше не обращая внимания на Ринкарда Лина. Девушка уже пришла в себя, но ещё слаба. Сейчас мы вколем ей поддерживающий комплекс. Ей нужно немного полежать. «С ней можно поговорить?» — нетерпеливо спросил я. «Можно, чуть позже». Тогда зайду через час. Нужно объяснить всем причину внезапного ухода. Проконтролируйте, чтобы она не покинула медпункт до моего возвращения, приказал я врачу, а затем кивнул охраннику следовать за мной. Эндже. Со мной что-то делали, и я особо не противилась. Чей-то голос уговаривал полежать, пока меня приведут в порядок. Стало хорошо и легко, и я ненадолго впала в дрёму, решив не сопротивляться, а потом поняла, что осталась одна. Открыв глаза, изумлённо уставилась в потолок, пытаясь понять, что вообще случилось. Только что я смотрела на мужчину, так похожего на того, кого уже и не надеялась увидеть. Да ещё и испытала целый фейерверк эмоций, который ударил в меня словно энергетический фонтан. А потом стало плохо. С меня пропали ботинки и куртка, остальная же одежда была на месте. Только в рубашке кто-то заботливо закатал рукава. Надо мной нависал монитор с графиками. А шевельнув рукой, я почувствовала закреплённый на ней датчик. Первая мысль — я нахожусь в больнице. Но нет, уж слишком всё круто выглядит. Медиаэкран, фонтанчик, мягкие кресла. В социальных лечебницах, где приходилось бывать раньше, настоящий мрак, а мой страховой полюс просрочен. Вскоре появился мужчина в костюме медика, разрешив мои сомнения. «Мисс Левант, как вы себя чувствуете?» «Где я?» — попыталась поднять голову, ощутив лёгкую тошноту. Я доктор Грей. А это, обвёл он рукой помещение, штатный медпункт корпорации. Вы потеряли сознание, потому вы сейчас здесь. Почему-то я боялась даже спрашивать, кто доставил меня в это место. Я ещё и на работу толком не устроилась, как уже создаю разные проблемы. Я не знаю, как так получилось, но мне гораздо лучше, я могу идти. Мне нужно попасть в кадровую службу. Вам только что ввели препарат для восстановления сил, поэтому советую полежать для вашего же блага. «Не хочу, чтобы вы упали в коридоре, не успев дойти даже до лифта, а это вполне может произойти». «Что со мной?» — нахмурилась я. «Без полного обследования сложно поставить диагноз. Возможно, это связано с какой-то травмой или заболеванием, но совсем не обязательно. Обследование я как раз недавно проходила, и ничего такого у меня не обнаружили. Мелькнула мысль, что теперь я могу и вовсе пролететь с работой. Да и кворк с ней не очень-то и хотелось. А где мой ком и сумка? Внезапно обеспокоилась я. «Всё здесь, не переживайте. Нам пришлось снять устройство». Повернул он подвижную полку над кушеткой, где я и увидела свой браслет. «Остальные ваши вещи в шкафу», указал в угол помещения. Доктор ушёл, а я откинулась на подушку, стараясь ни о чём не думать. «Ну где там?» Мысли постоянно возвращались к незнакомцу из прошлого, и я невольно сравнивала старые воспоминания с сегодняшними. «Возможно, я ошиблась, и это два совершенно разных человека. парню, которого я помнила с детства, было лет 20 или немного больше, и этому же мужчине на вид около тридцатника. Да, глаза и остальное похоже, но выражения лица совершенно разные. Интересно, что же происходило в зале и что там делал этот тип. Убедившись, что на меня никто не смотрит, активировала голосовой карманный визор, открыла новостную ленту. Заголовки обрушились лавиной и мгновенно лишили покоя. Новый глава спектра Алекс Торн вступил в должность «Наследник неприкосновенного, кто же он?» «Таинственная смерть Кристиана Торна». Что за фигня? Я даже протёрла свободной рукой глаза, а потом вновь уставилась на экран, вникая в подробности. Первым, кого я увидела в многочисленных видео, заполонивших форнет, был незнакомец. Тот самый брюнет, из-за которого я здесь и оказалась. Он точно на меня воздействовал. Я давно слышала о таких способностях, хотя они до сих пор и казались сущей выдумкой. До меня с трудом доходило, из-за чего весь сыр-бор. Кристиан Торн неожиданно умер, а ему на смену пришёл сын, Алекс Торн. И теперь он новый глава корпорации. Невероятно, но факт. Я видела именно его. Но почему он так напоминает того парня из детства? Графики на мониторе резко подскочили, реагируя на моё взбудораженное состояние. Испугавшись, что сейчас прибегут врачи, я выключила экраны, закрыла глаза, стараясь дышать глубже. И тут же передо мной словно кадры из старого фильма замелькали размытые временем воспоминания.